Я не писал законного сонета, хоть в степолях не спали соловьи, но трогая ту пешки, то ладьи придумывал задачу до рассвета, и заключил в узор её ответа всю нашу ночь, все возгласы твои и тень ветвей, и яркие струи и текучих звёзд, и мастерство поэта. Я думаю, испанец мой и гном И Фелидор в порядке кружевном скупых фигур играющих согласно увидит всё что льётся лунный свет что я люблю восторженно и ясно что на доске составил я сонет не позднее декабря 1924 года